тринадцатая серия. Когда оба лежали притихшие, и Роза с изумлением отметила про себя, что не только не стесняется своей ноготы, но даже любуется ею, она сказала: "И что нам теперь делать? Пожениться?" сказал Шалы. "Прожить вместе сто лет и умереть в один день." то, как при этом ее чуть завивающиеся волосы перебежали с одной стороны подушки на другую, ей тоже очень понравилось. Это обязательно, сказала она. Но я о другом. О том, как тебе вырваться из наших игр, в которые тебя втянули. Мне кажется, один вариант есть: бросать все и ехать к командиру. К какому командиру? К моему командиру. Он придумает. Выехать надо немедленно, но бросить работу без предупреждения – это уголовная статья. Давай рассуждать логически, сказал Шалы. Под чужим именем сотрудник ГБ приклеился к тебе не просто так. Ты его задание, и сразу пойму, что ты должна иметь какое-то отношение к его трупу. Это намного опаснее, чем самовольный уход с работы. Да я ведь и твое задание тихо проговорила Роза. Получилось так, хмуро ответил Шалы. Это Роза наконец решилась задать мучивший ее вопрос. Это все из-за отца? Похоже, да. Как он погиб? Совершенно случайно, сказал Шалы. Можно сказать несчастный случай. Насколько я знаю, все произошло очень быстро. Он и почувствовать ничего не успел. То есть его его не не не не не нет его не арестовали и не расстреляли. Но почему же тогда? Почему такая паника? Такая суматоха? Мне лишь известно, что он ехал с каким-то очень важным заданием, секретным заданием. И теперь боятся, что из-за его гибели могла произойти утечка государственной тайны. Проверяют всех, с кем он был, сколько-то близок. Я внятно объясняю. Больше, чем внятно. Тогда собирайся ж и в е Сюда могут п о ж а л о в а т ь в любой момент, а здесь я защитить тебя не смогу. Здесь не моя территория. Еще я меня самого могу сграбастать, как соучастник, а и никто меня не вытащит. А как ты сразу догадался, что я это я? Она остановилась у двери. По кукле? Я ее уже видел. Он нахмурился. Куклу нам надо будет забрать с собой и почтовый ящик уничтожить. Ты думаешь? Знаю. Ладно, я сам всем этим займусь. Ты быстренько собери все самое необходимое. Она д р у г повернулась и шагнула ему навстречу. А он шагнул навстречу ей. Их поцелуй был долгим. Время исчезло. Приближалось время расправы с бандой Сеньки к о с о в а Много было дела участкового Высика. Нельзя было тратить ни минуты. План операции был уже почти готов. Вечером он подошел к дому ш а л о в о и Казбека, которых он внедрил в банду. Заходи, лейтенант, кивнул ему казбек, открыл дверь на условный посвист. У нас новости. И кажется проблемы. Высик зашел заранее готовый к любым неожиданностям, но та неожиданность, которая его подстерегала, подкосила даже его. Рядом с Шалым сидела девушка, и Высику хватило одного взгляда, чтобы понять, кто она такая. А возле девушки на столе сидела кукла, та самая, и к а з а л о с ь кукла очень е х и д н о блеснула на него своими глазищами. Роза стала рассказывать о странных событиях последних дней, начиная с появления поклонника, который оказался с о т р у д н и к о м МГБ, и кончая смертью этого поклонника и возникновением Шалова. Шал и по ходу дела вносил свои изменения и уточнения. Понятно. Высик все также не проявлял никаких эмоций, внимательно посмотрел на девушку, потом на куклу. Значит, вы в Одессе познакомились? Да, сказал Шалы. Нечаянно снова найти друг друга. Зато теперь не расстанемся. Что вы сделали с почтовым ящиком, в котором приехала кукла? – Перебил Высик. Я уничтожил этот ящик, сказал Шалы. Почему? Поэтому ящику можно было, наверное, установить отправителя, если бы ящик был у нас в руках, но на ящике были имя и адрес Розы. Перебила его ш а л о й Если на нее хотели списать чьи-то грехи или преступления, ящик вполне мог сыграть роль улики. Но она получила шпионскую посылку. Пришла же посылка из Подмосковного Дмитрова. Если для тебя, лейтенант, это важно, да, подтвердила Роза, я точно помню. Нет, покачал головой Высик. Вы не помните. Вы не поняли толком, откуда посылка. Хотя пришла она действительно из Дмитрова и именно я ее отправлял. Я только не надеялся, что дойдет она так быстро. Но знать вы этого не должны. Почему? Возможно, нам удастся на этом сыграть. Дальнейшие объяснения Высик в д а в а т ь с я не стал. Пойдем, р а с с к а ж е ш ь сказал он Шалому. р а с с к а ж е ш ь что тебе удалось выяснить на другие темы. Они вышли в сен и Шалы сказал: ну то извини командир за такое, М, хотя я виноватым себя не чувствую. Разумеется, не чувствуешь. Извинительно о з в а л с я Высек. Любовь, любовь великое дело. Ах, девушку спасти святой долг. А какая схема получается? Ты не думал? Смотри, ты знакомишься с Розой в о д е с с е После этого ты вместе с Казбеком срочно приезжаешь ко мне. Приезжаешь, чтобы принять участие в расследовании убийства отца Розы и всех прочих т р я с к а х на ухабах, которые у нас здесь начались. Потом ты привозишь Розу сюда, уведя ее из под носа Ленинградского МГБ. Ты же видел меня едва не прикончили по одному только подозрению, будто мне известно что-то лишнее. Я еле-еле выкрутился. А когда они узнают про этот расклад и истолковать который смогут однозначно, всех расстреляют немедленно и тебя, и меня, и Розу и Казбека. Шалы размышлял. Смотри, командир сказало, я никого не хочу подставлять под нож. И тебя с Казбеком в последнюю очередь. Дела, согласен, хреновые. Но иначе я поступить не мог. Иначе Я эту задачу решу, заявил Высик. Шалы хотел что-то сказать, но Высик остановил его жестом. Наши планы придется немного поменять. Теперь, что в щ е р б а к о в е Ну, я в ы в е а л всё довольно быстро, сказал Шалы. Посидел в распивочной возле главной пристани к о е с кем познакомился, выставил на круг, потрепался. Ну, в общем так. В е р б а к о в с в е з е н ы в огромном количестве захваченные в конце войны немецкие фау. Наши их изучают, чтобы взять все хорошее, что есть в этих двигателях для собственных двигателей, создают улучшенный вариант реактивного двигателя. Для этого и нужен кислород. Задача создать такой двигатель, который будет доставлять снаряд на тысячу километров и дальше. А что насчет дюймовой резьбы? Хм, нигде. Во всем щ е р б а к о в е не используется. Тоже укладывается, кивнул Высик. Он поглядел на часы. Половина второго. Вот-вот за вами пожалуют, чтобы увести в бандитское логово. А я беру Розу, и мы исчезаем. Главное, не с м е й т е погибнуть, а с остальным мы справимся. Высик и Роза в ы с к р ы з н у л и из дома, и Высик повел ее обходными тропками. Когда они отошли довольно далеко, Высик сказал: "Теперь слушай, девочка, все зависит от тебя". Я думаю, мы тебя вытащим, но если ты когда-нибудь кому-нибудь сболтнешь лишнее словечко, и себя, и всех нас погубишь. Они подошли к красному химику дачному п о с е л к у ученых и Высик провел розу, как ни странно, к даче Сухого и надменного Буравникова. Возможно, я заходить не буду, сказал Высик. Ты зайдешь одна, постучишься, скажешь, что приехал по его вызову. Академик Буравников Юрий Михайлович. Давний знакомый твоего отца, и на этом тебе надо стоять твердо. В посылку с куклой было вложено письмо за подписью Буравникова, в котором он извещал тебя о смерти отца и звал приехать к себе. Куклу и ящик ты выкинула, письмо по пути потеряла, потому что бежала, сломя голову после того, как практически у тебя на глазах зарезали твоего поклонника. Ну кукла, куклу дай мне. Вот так. Она поднялась на веранду и постучала в дверь. Минуты через две-три дверь открылась, пропуская ее во внутрь. Высик ждал. Прошло еще минут пятнадцать, дверь опять открылась. В сад вышла высокая худая тень. Товарищ лейтенант, где вы там? Негромко позвала тень голосом Буравникова. Здесь я, ответил от калитки Высик. Буравников подошел к калитке. Что за фокусы, осведомился он. Девчонке угрожает смертельная опасность, сказал Высик. Только вы можете ее прикрыть. Да, это я ее вызвал. Хотите знать, почему? Высик приподнял куклу. Шарниры у этой куклы, которую Хорватов в с ю д у возил с собой, были отремонтированы, скреплены дюймовыми болтами. Это я заменил их на метрические два дня назад. Больше ничего объяснять не понадобилось. Правда, когда кукла блеснула на Буравникова черными глазами, он невольно поежился. Все ясно, сказал Буравников. Можете на меня положиться. И еще одно, сказал Высик. Завтра девчонке надо будет впервые встретиться со своим будущим мужем. Так мы к вам зайдем, а кубик Урана? Буравников спросил так, будто Высик был из посвященных, и они с ним не раз говорили об этом кубике. В очень неожиданном месте, сказал Высик. Не буду говорить в каком. Для всех будет лучше, если его не найдут, если он исчезнет. Да, кивнул Высик. Он исчезнет. А Буравников вернулся к себе и снял трубку с телефона, только нынешним утром наконец установленного и подключенного. Подмигнув Розе, с ж а в ш и с я в кресле, он набрал номер генерала к а н д а г а р о в а т о в а р и щ генерал, сказал он. Да, разумеется, дело срочное, раз я вам звоню в такой час. Когда полковник Алексеев имел со мной странную беседу, я еще не мог уразуметь, какие игры вы играете. Но сейчас, когда я якобы вызвал к себе Розу Хорватову срочным письмом, да, да, девушка сейчас у меня и примчалась, потому что получила письмо, подписанное моим именем. И я задаю вопрос: зачем вам понадобилось сводить нас вместе? Какой антигосударственный заговор вы хотите нам приписать? Я и вас и кого угодно в любой момент ознакомлю со всеми результатами. Но должен повторить то, что я сказал полковнику: результаты эти предварительные и з тех, которые ученые предпочитают не показывать, чтобы не подавать ложных надежд. Если вы И другие люди, ответственные за осуществление проекта, решите, что стоит рискнуть, я продолжу работу в указанном направлении. Положив трубку, он повернулся к Розе. Тебе больше ничего не грозит, и про т р у п твоего Ленинградского поклонника забудут. Будешь жить как жила. Спасибо, про б о р н о т а в а Роза.